Глава 47. Я открываю глаза, когда за окном едва теплится рассвет нового дня. Рядом никого, и можно было бы подумать, что мне все приснилось. Но постель вся пропиталась ароматом бьорна, лесной костер, гроза и уверенность. Не могу в себе разобраться. С одной стороны, мне тоскливо от того, что он все же не остался со мной, но в то же время я понимаю, что это к лучшему. По крайней мере, мне не придется испытывать неловкость, глядя на Бьорна и как-то пытаться оправдать вчерашний момент моей слабости. Сажусь на кровати и обнимаю руками колени. Надо же. Я даже на себе ощущаю запах моего мужа, и это мне нравится. Непривычно. Хотела бы я, чтобы Бьорн был сейчас здесь. Да, но лучше не привыкать. Лучше не видеть его по утрам сонным и домашним, иначе потом, когда он исчезнет на совсем, мне будет слишком больно. Сейчас понимаю, насколько странной и неприличной со стороны должна была показаться моя просьба к Бьорну остаться. И что он обо мне должен был подумать. И не подумал ведь. Он просто дал мне то, в чем я так сильно нуждалась. Тепло, поддержку и свое присутствие рядом. А эти все истории о драконах, которые кажутся сказками. Но Бьорн так их рассказывал, что я верила во все до самого последнего слова. Голос. Точно. Мне снился голос. «Хочешь быть такой?» Глубокий голос, от которого вибрирует каждая косточка. «И знакомый. Я его уже слышала. Точно. Это тот же самый, который сказал, что надо брать Бьорна, когда он надел на меня колье. Получается? Получается, он мне не показался, и я его не придумала. Она сказала, мы прекрасны, когда мне снились драконы». Этот голос звучит у меня в голове не как мысли, а как собеседница. Слишком реальное ощущение крыльев за спиной, жара внутри. Как будто этот голос — я. Как будто я сама — дракон. «Ну, наконец-то, дошло!» — снова раздается этот голос. «Я уж думала, ты совсем безнадежна. Столько намеков, а ты все списываешь на стресс и богатое воображение». Я даже оглядываюсь специально, чтобы убедиться, что вокруг никого, что это действительно в моей голове. «Да не пугайся ты так», — немного ворчливо говорит голос. Сразу закрываю самые очевидные вопросы. «Да, я твоя драконица». «Да, это с рождения». «Да, все эти годы не могла проявиться». «И да, я твоя лучшая крылатая версия». «Арнерия». «Но почему именно сейчас?» вслух спрашиваю я дрожащим голосом. «Мужик больно хороший», — отвечает Арнерия. «А теперь поднимайся. У нас куча дел, а ты сидишь в кровати и рефлексируешь. Нам еще мир завоевывать, сиять и властвовать». «Мужик? Это она, Бьорни?» Голос замолкает, а до моего носа доносится знакомый запах кофе с корицей. «И правда, чего это я?» Уложить в голове тот момент, что у меня внутри живет еще драконица, я быстро все равно не смогу. Проще просто не думать. И вообще, у меня планов куча. Кремы в магазинчике закончились, новинки сами себя не сделают. Поэтому я умываюсь, привожу себя в порядок и спускаюсь в кухню, где меня уже ждет завтрак, записка с напоминанием о том, что нужно быть аккуратнее и просьбой надеть подаренное колье. Но Бьерна уже нет. Пора бы уже и привыкнуть. После завтрака я погружаюсь в работу, сначала в своей маленькой лаборатории, попутно размышляя, как мне организовать хотя бы небольшое, простенькое, но производство. Потому что если я буду всем заниматься сама, я ничего не успею. Лейла, как всегда, приходит вовремя, суетится. Сегодня я попросила ее не только продавать, но и записывать заказы, чтобы знать, что готовить в первую очередь. Может попробовать обучить кого-то из подруг Лейлы? Конечно, вряд ли первое время будет заработок намного лучше. Но вдруг? «Если бы у меня была возможность, я бы всю свою фабрику сюда перевезла. Там все люди были подобраны лично мной, и, конечно, последнее время через Элиота, А все ингредиенты проверялись моими руками. Но ничего. Смогла один раз, получится и второй. А Корнелия с Францем? У меня появилась одна коварная идея. Напишу Элиоту. Франц. Лидия сидела у него на коленях, но мысленно Франц был не с ней. Он думал о той, что украла договор с королевской звездой. Его договор. Блистательная, притягивающий взгляды, манящая всем своим видом. Не читая его жене и даже Лидии. Вот она-то как раз достойна того, чтобы на нее смотрели с восхищением, даже обожанием, именно так, как делал ее муж. Франц недоумевал, как так вышло, что он не встретил эту женщину раньше. Ведь точно жизнь бы иначе сложилась и красиво. И гениально, и явно богато. Франц прекрасно мог подсчитать, сколько стоят ее платье и колье на шее. Да и этот верзило за спиной Ниры Констанс выглядит как аристократ в непонятно каком поколении, гордый и уверенный в себе, знающий, что ему точно ни в чем никто не посмеет отказать. Конечно, ему уже не приходится стыдиться жены, которую изгнали из семьи. И все же эта Констанс хороша. Сияй и властвуй. «Именно это она и делает». «Какая же тварь!» — вырывает Франция из блаженных размышлений Лидия. «И такая заносчивая, как будто выкупила уже всю королевскую звезду сама, и они пляшут под ее дудку. Ты видел? Она же даже договор не подписала. Она сказала, что они уточнят условия. Ты только вспомни условия, которые они нам предлагали. Мало того, обдираловка, так еще и у нас почти не было прав, что мы вздохнуть свободно не могли». Франц помнил. Изматывающие переговоры велись около полугода. Пришлось пойти на кучу уступок, да и вообще. Окончательно все утряслось только после того, как Лизабет вмешалась и предложила выслать им небольшие комплименты в необычной упаковке. Только вот где она, это Лизабет? А еще они требуют с нас возврат предоплаты за первую партию. Лидия возмущенно вскакивает с колени Франца и начинает метаться по комнате. Там, конечно, небоснословная сумма, но... Ты же знаешь, что эксклюзивная партия кремов, которую мы привезли для аристократии, не продалась практически совсем. Франц пристально смотрит на разъяренную любовницу, которая уже не кажется такой привлекательной и сияющей. Да, определенно злость и волнение ее не красят. За последние дни она как-то поизмоталась, что ли. Квитериала в глазах Франца все то, из-за чего он держал ее рядом. «Знаю, все из-за того, что они теперь жаждут получить тот же крем, что у Аманды», — отзывается мужчина. «Нам придется продавать эту партию по себестоимости, если мы хотим отбить хотя бы затраты на производство. Но хорошо, что ты догадался создать какую-нибудь финансовую подушку», — продолжает давить Лидия. «Нам хотя бы будет на что закупить новые ингредиенты». «Только кому мы их будем продавать?» — усмехается Франц. Крем этой констанс более действенны. Это умение правильно преподнести, заинтересовать, вызвать желание купить. Это даже дороже самой формулы. Умение преподнести, говоришь? Лидия на секунду задумывается, будто у нее в голове мелькает какая-то мысль. Мы поедем туда, куда молва про эту змею еще не дошла. Закупим составляющие подешевле, попроще. А пока... «Есть у меня кое-какие мысли про эту Констанс. И ей не понравится, если они подтвердятся». Франц замечает, как на лице любовницы появляется опасная улыбка, с которой она подходит к нему и садится верхом на его колени. Впрочем, надо сказать кое в чем, Лидия все же действительно хороша.